Растворяющейся в новой жизни памятью облом. Не поступила ли она, легкомысленно, оставив Элладу. Что ж, назад путь не закрыт. В Афинах остался ее дом, и. Таяс не додумала. Беззаботно тряхнув головой, она побежала вниз по повьющиеся межгорных отрогов тропинки, не слушая удивленных спутников.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 Была милость к Таис необыкновенна. Очень редко в конце Буэдромеона стояла погода, похожая на гальционовые зимородковые дни перед осенним равноденствием. В самую середину шумно-широкого моря вошли корабли, когда безветрие вдруг сменилось знойным и слабым нотом. Грибцы выбились из сил, гребя против ветра,